как в джунгли пришел страх. Закон джунглей, самый древний в мире, составлялся постепенно на каждый случай, который мог произойти в зарослях. И, наконец, его кодекс достиг почти полного совершенства. Если вы читали о Маугле, Вы вспомните, что большую часть своей жизни он провёл в сионийской волчьей стае, изучая закон, который ему преподавал Балу, бурый медведь. Когда мальчика стали раздражать вечные приказания, именно Балу сказал ему, что закон джунглей походит на исполинскую лиану, потому что он обвивает каждое существо, и никто не может убежать от него. когда ты проживёшь столько, сколько прожил я, маленький брат. Ты, может быть, увидишь, как все живущие в джунглях повинуются одному закону. Это будет неприятное зрелище», — прибавил медведь. Его слова вошли в одно ухо Маунгли и вылетели из другого, потому что мальчик, который думает только как бы поесть или поспать, не заботясь ни о чём, — пока беда действительно не заглянет ему в лицо. Но вот однажды наступил такой голод, который слова Балу оправдались, и Маугли увидел, что все в джунглях подчиняются общему закону. Началось с того, что зимой почти совсем не было дождей. И при встрече с Маугли в бамбуковой чаще, Декбрас Икки сказал, что дикий ямс Совсем засыхает. Всякий знает, что Икки до да смешного разборчив в еде, что он ест только всё самое лучшее и самое спелое. Поэтому Маугли засмеялся и сказал, «Мне-то что за дело?» «Теперь мало дело сказал Икки, беспокойно побрякивая своими иглами. «А позже увидим...» «Скажи, хорошо ли нырять в глубоком затоне под пчелинной скалой, маленький брат?» «Нет, глупая вода, всё уходит, а разбивать себе голову я не намерен», — ответил Маугли, который в те дни был вполне уверен, что он знает больше, чем пятеро любых жителей джунглей, взятых и вместе. «Очень жаль. Через маленькую трещину в твою голову, может быть, проникло бы немного ума». И дикобраз быстро шмыгнул в чащу, чтобы Маугли не стал дёргать его за щетину на носу. Позже мальчик повторил Балу слова Икки. Балу стал серьёзен и пробормотал скорее для себя, чем для него. Будь я один, я ушёл бы охотиться в другое место раньше, чем остальные заметят. Между тем охота посреди чужих оканчивается дракой, и тогда человеческий детёныш мог бы пострадать. Надо подождать и посмотреть, как цветёт мохва. В эту весну мохва, любимое дерево балу, совсем не зацвело. Зной убил его сливочно-желтые и как бы восковые цветы раньше, чем они родились. И когда медведь, стоя на задних лапах, тряхнул нежный ствол деревца, на землю упало несколько дурно пахнущих лепестков. После этого чрезмерная жара дюйм за дюймом поползла к самому сердцу джунглей, делая их зелень желтой, коричневой и, наконец, черной. Зеленые порсли на откосах рвов иссохли, превратились в разорванные нити и искребленные пластинки мертвого вещества. В болосястых естественных прудах высохла вода. Они затянулись запекшейся грязью, и на их краях остались последние следы ног, точно отлитые из чугуна. Лианы с сочными стеблями упали с деревьев, которые они обнимали, и умерли у их подножий. Бамбуки завяли и звенели, когда на них налетал горячий ветер. Мох осыпался с камней и толстым слоем лёг на землю. Наконец, все скалы также обнажились и раскалились, как дрожащие синеватые валуны — на сухом ложе реки. Птицы и обезьяны рано переселились на север. Они знали, что происходит. Олени и кабаны убежали в погибшие деревенские нивы. Некоторые из них умирали на глазах слабых людей, которые даже не думали поднимать на них руку. Чиль, ястреб, остался и пополнел. потому что было очень много падали. Он каждый вечер приносил известия зверям настолько обессиленным, что они не могли уйти к новым местам охоты, говоря им, что солнце убило джунгли вокруг на три дня полета. Маугли, еще не знавший настоящего голода, принялся уничтожать несвежий трехлетний мед из покинутых сотов в скалах. Мёд черный, как вар, засахарившееся и потому как бы покрытой пылью. Он также ловил личинок под корой деревьев и ел ос из новых выводков. Вся дичь в джунглях превратилась в скелеты, обтянутые кожей. И Багира охотилась трижды в ночь, но не насыщалась. Хуже всего был недостаток воды. Хотя народ джунглей пьет редко, но ему необходимо пить досото. А засуха продолжалась. Зной высасывал всю влагу из почвы, так что, наконец, русло реки Вангунги превратилось в единственный поток. Это был ручеёк воды в мёртвых берегах. Дикий слон Хати, проживший сто лет или больше, увидел длинную узкую синюю гряду скал, обнажившуюся на самой середине реки, и понял, что перед ним вырисовывается скала мира. Тогда он поднял свой хобот и объявил начало водяного перемирия, как пятьдесят лет тому назад это сделал его отец. Олени, кабаны и буйволы хрипло повторили его слова. Чиль описал в воздухе широкий круг и со свистом громко предостерег жителей зарослей. по закону раз водяное перемирие объявлено, тот, кто убьёт какое-либо существо на водопое, подвергается смерти. Причина этого та, что утоление жажды важнее утоления голода. Каждый в джунглях ещё может как-нибудь прожить, когда дичи мало. Но вода — это вода. И когда остаётся только один источник, тогда на время общего водопоя Всякая охота прекращается. В счастливые времена, в одни изобилия воды, животные, пившие из венгунги или в другом месте, рисковали жизнью, и сама опасность придавала особое очарование этому ночному удовольствию. Спускаться так ловко, чтобы не шелохнулся ни один листок, входить в ревущую воду, шум которой заглушает все остальные звуки, пить, оглядываясь через плечо, напрягая все мускулы для отчаянного прыжка, валяться на песчаные отмели и возвращаться с влажным носом и полным желудком к ликующему стаду — вот что казалось восхитительным каждому молодому оленю с развлетвленными рогами именно благодаря возможности нападения. Ведь Багира или Шерхан ежеминутно могли выскочить из чаще, Но теперь эта опасная игра, в которой ставками были жизнь или смерть, окончилась. Жители джунглей приходили истощённые, усталые к сузившейся реке. Тигр, медведь, олень, буйвол, кабан — все вместе. Они рядом пили помутневшую воду и оставались близ Венгунги, слишком измученные, чтобы уходить в заросли. Олени и кабаны целый день бродили, отыскивая что-нибудь получше сухой коры или увядших листьев. Буйволы не находили болот, в которых они могли бы освежиться, и зелёных всходов, на которых им можно было бы воровски напасть. Змеи покинули джунгли и спустились к реке в надежде поймать уцелевшую лягушку. Они свивались около влажных камней и не кусались, когда рыло кабана сбрасывало их с места. Багира, самая ловкая охотница, уже давно убила всех речных черепах. Рыбы зарылись глубоко в сухой ил. Скала мира тянулась вдоль отмели, точно длинная змея и утомленные волны шипели, высыхая на ее горячих откосах. Именно в это место каждую ночь приходил Маугли, чтобы освежиться и побыть в обществе. В это время самый голодный из врагов мальчика не обращал на него внимания. Его непокрытая мехом кожа придавала ему особенно заморенный и жалкий вид. Его волосы выгорели на солнце до цвета пакли. Его ребра выдавались точно прутья на дне корзины. Мозоли на коленях и локтях, на которые мальчик опирался, когда бегал на четвереньках, делали его тоненькие высохшие ноги и руки, похожими на узловатые стебли трав. Однако из-под спутанных волос Маугли смотрели спокойные хладнокровные глаза. В это тяжёлое время его советницей была Багира. Она велела ему держаться спокойно, охотиться не торопясь и никогда, ни по какому поводу не выходить из себя. Наступило дурное время, В один раскалённый вечер сказала ему чёрная пантера. Но оно пройдёт. Только бы нам дожить до его окончания. Полон ли твой желудок, человеческий детёныш? Там есть кое-что, но мне от этого не лучше. Как думаешь, Багира, дожди забыли о нас и никогда больше не вернутся? Этого я не думаю. Мы ещё увидим махву в цвету. и маленьких оленят, разжаревших на молодой траве. Спустимся к скале мира и послушаем новости. Ну, ко мне на спину, маленький брат. Теперь не время носить тяжести. Я ещё могу стоять один, но, право, мы с тобой не похожи на откормленных быков. Багира взглянула на свой лохматый пыльный бок и шепнула — «Прошлой ночью я убила Вала под Ермом. Я до того ослабела, что, кажется, не решилась бы кинуться на него, будь он на свободе». Маугли засмеялся. «Да, мы теперь великие охотники», — сказал он. «Я с большой смелостью ем червей». И они стали вместе спускаться, пробираясь через хрустящие кусты к берегу и к тем мелям, которые, как кружевной узор, разбегались повсюду от русла реки. «Недолго проживёт вода», — сказал подошедший к ним Балу. «Посмотрите на ту сторону. Вон тропинки, похожие на дороги человека». На плоском противоположном берегу жёсткая трава засохла на корню. Её стебли умерли и стоя превратились в мумии. Утоптанные тропинки оленей и кабанов, подходившие к реке, исчертили эту бесцветную низменность пыльными желобами, пробитыми в десятифутовой траве. Теперь, несмотря на ранний час, каждая из этих длинных аллей была заполнена животными, спешившими к водопою. Доносился звук кашля лани и их детенышей, задыхавшихся от пыли, едкой, как нюхательный табак. подле излученной реки, близ заводи, окружавшей скалу мира, стоял Хати, дикий слон, страж водяного перемирия со своими сыновьями. Худыми и серыми казались слоны при лунном освещении. Все они качались взад-вперёд, всё время качались. Немного позади Хати виднелись олени. За ними кабаны и дикие буйволы. На противоположном же берегу где до самого края воды доходили деревья, было место плотоядных — тигров, волков, пантер, медведей и остальных. «Семенами действительно управляет один закон», — сказала Багира, входя в воду, и глядя на ряды звеневших рогов и на линии широко раскрытых глаз там, где олени и кабаны толпясь толкали друг друга. «Хорошей охоты всем вам, кто одной крови со мной», — сказала пантера. Она вытянулась во всю длину, но один бок остался над водой. Сквозь зубы Багира прибавила. «Не будь закона, хорошо поохотилась бы я здесь». Широко расставленные уши оленей уловили её последние замечания, и в их рядах послышался испуганный шёпот. «Перемирие! Помните? Перемирие!» спокойней спокойнее!» — проворчал хати дикий слон. «Перемирие держится, Багира. Теперь не время говорить об охоте». «Кто знает это лучше меня?» — проговорила чёрная пантера, глядя своими жёлтыми глазами вверх по реке. «Я дошла до того, что ем черепах. Я вылавливаю лягушек». «Мне жаль, что я не могу насыщаться зеленью». «Как это было бы хорошо для нас?» — проблеял юный оленёнок, родившийся в эту весну и очень недовольный положением вещей. Как ни было несчастно население джунглей, все засмеялись, даже Хати. Маунгль же, который, опираясь на локти, лежал в тёплой воде, Громко захохотал, взбивая ногами пену. «Хорошо сказано, маленькие будущие рогач», — промурлыкла Багира. «Я не забуду твоих слов, и по окончании перемирия они послужат тебе на пользу». И чёрная пантера внимательно вгляделась в темноту, чтобы позже узнать говорившего оленёнка. Мало-помалу животные оживились. Можно было слышать, как фыркающий, беспокойный кабан требовал себе больше места, как боеволо кряхтели и разговаривали между собой, пересекая песчаные мели, как олени жалобно рассказывали о своих долгих блужданиях, о таких долгих поисках пищи, что их ноги разболелись. Время от времени они задавали вопросы плотоядным, Но все новости были плохи. Тревущий горячий ветер джунглей проносился между камнями, стучал ветвями и разбрасывал мелкие веточки и пыль по поверхности воды. Люди тоже умирают подле своих плугов, сказал один молодой олень. Проходя в сумерках на пороге ночи, я видел троих. Они лежали неподвижно, и подле них были их волы. Через некоторое время Мы тоже затихнем. Вода в реке ещё понизилась с прошлой ночи, — заметил Балу. О, Хати, видал ли ты когда-нибудь такую засуху? Она пройдёт. Она пройдёт, — ответил Хати, поливая водой свою спину и бока. Один из нас долго не выдержит, — сказал Балу и посмотрел на мальчика, которого он любил. «Я?» — с негодованием сказал Маугли и сел в воде. «У меня нет длинного меха, который прикрывал бы мои кости, но... Если бы с тебя, Балу, содрали шкуру...» И этой мысли хати вздрогнул, а Балу строго сказал. человеческий детеныш, неприлично говорить такие вещи преподавателю закона. Меня никогда еще не видели без шкуры!» «Полный! Я не хотел обидеть тебя, Балу!» Я только подразумевал, что ты походишь на кокосовый орех в оболочке. Я же на тот же орех, только обнаженный. Видишь ли, твоя коричневая мохнатая оболочка...» Маугли сидел, скрестив ноги, и объяснял свои слова по обыкновению, размахивая рукой. Багира вытянула мягкую лапу и опрокинула мальчика в реку. «Чем дальше, тем хуже», — сказала черная пантера, когда он, отдуваясь и отряхиваясь, поднялся из воды. Сначала с Балу надо содрать кожу, потом Балу оказался орехом. Смотри, чтобы он не сделал того, что делают спелые кокосовые орехи. — А что такое? — спросил Маугли, на мгновение забыв осторожность, хотя шутка об орехах — одна из самых старых джунглях. — Разбивают голову. — спокойно сказала Багира и снова погрузила его в воду. «Нехорошо делать своего учителя предметом шуток», — заметил Балу, когда Маугли в третий раз вынырнул из воды. «Нехорошо? А чего же вы ждали? Это обнаженное существо бегает взад и вперед и выкидывает обезьяньи шутки, над прежними хорошими охотниками. «Лучших из нас оно ради забавы дёргает зусы это говорил Шархан, хромой тигр, который кое-как притащился к воде. Шархан выждал несколько минут, чтобы насладиться впечатлением, которое он произвёл на оленей, стоящих на противоположном берегу. потом опустил свою угловатую пушистую голову и начал пить ворча. «Джонгли превратились в площадку для забав обнаженных детенышей. Посмотри на меня, человеческий детеныш!» Маугли посмотрел, вернее, уставился на Шерхана, придав своим глазам как можно более дерзкое выражение. Через минуту тигр тревожно отвернулся человеческий детены тут человеческий детеныш там прорычал он продолжая пить дет не человек и не волк не то бы он боялся в будущем году мне придется у него просить позволения напиться а -а -а -а может быть это случится заметила багира глядя прямо в глаза тигру. «Да, может случиться, Шерхан. Фу, какой новый позор принёс ты сюда!» Лунгри погрузил в воду свой подбородок, и нижнюю челюсть, и тёмные маслянистые полосы поплыли от него по течению. «Человек!» — спокойно сказал Шерхан. «Час тому назад я убил человека!» И он продолжал мурлыкать и ворчать про себя. Весь ряд животных дрогнул и заволновался. Поднялся шепот и скоро перешел в крик. «Человек! Человек! Он убил человека!» Потом все глаза посмотрели на хате дикого слона, но он, казалось, не слышал. Катя никогда ничего не делает до последней минуты. И это одна из причин продолжительности его жизни. «Такое время, как теперь? Убить человека? Разве поблизости не было другой дичи?» — презрительно сказала Багира, выходя из замутнённой воды и покошачьей тряхивая каждую свою лапу. «Я убил не из-за голода». и я нарочно подстерек человека снова поднялся шепот ужаса и маленькие наблюдательные глаза хати устремились на шерхана подстерек медленно продолжал шерхан а теперь пришел пить и очиститься разве здесь есть кто нибудь кто помешает мне сделать это. Спина Багиры начала изгибаться, как стебель бамбука при сильном ветре, но Хати поднял свой хобот и сказал спокойно. — Ты нарочно выбрал человека? — спросил он. А когда Хати спрашивает, гораздо благоразумнее отвечать. именно «Это было моё право. Наступила моя ночь. Ты ведь знаешь о хате!» Шерхан говорил почти вежливым тоном. «Да, знаю», — ответил хати и, помолчав немного, спросил. «Напился ли ты в волю?» «На сегодняшнюю ночь, да». Тогда уйди. Из реки нужно пить, а не осквернять ее. Только хромой тигр может хвастаться своим правом в такое время, когда... Когда мы все страдаем вместе, люди и народ джунглей. Чистый или нечистый, уходи в свое логовище, Шерхан. Последние слова хати произнёс голосом, который походил на звук серебряных труб. Трое его сыновей быстро двинулись вперёд, хотя в этом не было никакой необходимости. Шерхан убежал, пригибаясь к земле. Он не смел даже ворчать, зная, как знали и все, что в конце концов хозяин джунглей — Хатти. «О каком то праве?» — говорил Шерхан. — прошептал Маугли на ухо Багири. — Убивать человека всегда позорно. Так сказано в законе, а между тем Хати говорит. — Спроси его. — Я не знаю, маленький брат. Если бы не Хати, есть у этого мясника право или нет? Я проучила Бахромулю. Приходить к скале мира, только что убив человека, да еще хвастаться этим. Дело шакала. Кроме этого, он запачкал хорошую воду. Маугли выждал несколько минут, чтобы собрать всё своё мужество. Никто не любил прямо обращаться к хате. Наконец громко спросил. «Что это за право шархана? О, хате!» И на обоих берегах прозвучал тот же вопрос, потому что народ джунглей до крайности любопытен. А близ реки только что произошло нечто непонятное для всего населения зарослей, кроме Балу, который глубоко задумался. «Это старая история», — ответил хати «Она старше джунглей. Замолчите, тогда я расскажу ее». Минуты две кабаны и буйволы толпились, толкались, Потом в ужаки стад один за другим прохрюкали «Мы ждем!». хати сделал несколько шагов вперед и остановился, когда вода в затоне около скалы мира дошла ему до колен. Несмотря на худобу, морщины и желтизну бивней старого слона, он казался тем, чем все в джунглях признавали его — господином зарослей. «Вы знаете, дети, — начал он, — что из всех живущих на свете вы больше всего должны бояться человека». Послышался ропот согласия. «Этот рассказ касается тебя, маленький брат, — шепнула Багира Маугли. — Меня? Я принадлежу к стае. Я охотник из свободного народа, — ответил мальчик. Какое мне дело до человека?» «А вы не знаете, почему вы боитесь человека?» — спросил хати «Я объясню причину. Вначале, когда джунгли только что появились, а никто не знает, когда это было, мы все, жители зарослей, паслись вместе и не боялись друг друга. В те дни засух не случалось. Листья, цветы и плоды росли на одном и том же дереве, и мы ели только листья, цветы, траву, плоды и кору. «Не рада, что не жила в те времена», — заметила Багира. «Кора годится только для оттачивания ногтей». Господином джунглей был Та, первый слон. Своим хоботом он поднял джунгли из глубоких вод. Там, где он прорывал своими бивнями борозды в почве, Текли реки, где он ударял о землю своей ногой, образовывались водоемы, а где он трубил в хобот, падали деревья. Вот таким-то образом Та создал джунгли, и так мне рассказывали об этом. — В пересказе эта история не стала более правдоподобной, — шепнула Багира, и Маугли засмеялся, прикрыв рот рукой. В те дни не было ни хлеба, ни дынь, ни перца, ни сахарного тростника, ни маленьких хижин, которые вы все видали. Народ джунглей не знал ничего о человеке, и это был один народ. Но хотя пастбищ оказывалось достаточно, жители джунглей стали спорить из-за пищи. Они были ленивы. Каждый желал есть там, где он лежал, как это случается и теперь во время хороших весенних дождей. Та, первый слонов, был очень занят. Он устраивал новые джунгли и вводил реки в новые русла. Бывать повсюду он не мог, а потому сделал первого тигра господином и судьей джунглей. которому все население должно было излагать свои споры. Первый тигр ел плоды и траву, как все остальные звери. Он был величиной с меня и очень красив, весь желтый, как цветы желтые лианы. В те славные дни, когда джунгли были молоды, на его шкуре еще не виднелось ни одной полосы, ни одной черты. Мы, жители джунглей, без страха приходили к нему, и его слово служило законом для всех. Помните, ведь все мы тогда составляли один народ. Раз ночью между двумя оленями начался спор, ссора из-за пастбища, вроде тех, которые теперь разрешаются рогами и ударами передних ног. Рассказывают, что, стоя перед тигром, лежавшим среди цветов, олени заговорили оба сразу, и один из них толкнул его рогом. Тогда первый тигр, забыв, что он господин и судья джунглей, кинулся на виновного и сломал ему шею. До этой ночи в джунглях никто никогда не умирал. Первый тигр увидел, что он сделал, обезумел от запаха крови и убежал в северные болота, а население джунглей принялось драться между собой. Таа услышал шум и вернулся. Тогда одни сказали ему одно, другие — другое. Первый же слон увидел между цветами мертвого оленя и спросил, кто убил его. а жители джунглей отказались ответить, потому что обезумели от запаха крови. Они носились в разные стороны, описывая круги, делая прыжки, кричали, потрясали головами. Та приказал деревьям, низко опускавшим свои ветви и свисавшим с дерева лианом, отметить убийцу, чтобы он, Та, мог его узнать. Потом первый слон прибавил. «Кто же будет теперь господином народа джунглей?» Выскочила живущая в ветвях серая обезьяна и сказала, «Я буду властительницей джунглей». Та засмеялся и сказал, «Пусть так и будет», и ушёл сердитый. «Дети, вы знаете серую обезьяну?» В те времена она была такая же, как теперь. Сперва она состроила серьёзное лицо, но очень скоро принялась чесаться, прыгать вверх-вниз, и, возвратившись та, увидел, что серая обезьяна висит головой вниз и насмехается над зверями, а те, в свою очередь, смеются над ней. Таким образом, в джунглях не было закона. царились только глупые толки и бессмысленные слова. Та созвал к себе всех зверей и сказал «Первый из ваших властителей принёс в джунгли смерть. Второй — стыд. Теперь пора установить для вас закон. Закон ненарушаемый. Вы узнаете страх, а узнав его... поймёте, что он ваш господин. Всё остальное последует позже. Тогда мы, население джунглей, спросили, что такое страх, а та ответила, ищите, пока не найдёте. Так мы, звери, разошлись по джунглем, отыскивая страх. И вот буйволы, ух, сказал Майза, предводитель буйволов, стоявший вместе со своим стадом на песчаной отмеле. «Да, Майза, буйволы. Они вернулись с вестью, что в пещере сидит страх, что на нём нет меха и что он двигается на задних ногах. Мы, население джунглей, пошли за стадом к пещере. О, для её входа стоял страх». И он был, как и говорили буйволы, без меха и стоял на задних ногах. Завидев народ джунглей, он закричал, и его голос наполнил всех ужасом, который испытываем теперь и мы, слыша этот голос. Звери кинулись бежать, тесня друг друга. Они боялись. В эту ночь Как мне говорили, жители джунглей не легли по тогдашнему обыкновению все вместе. Каждое племя поместилось отдельно. Кабаны с кабанами, олени с оленями, одни рога с другими, копыта с копытами. Каждый держался себе подобных. И дрожа они лежали в джунглях. Только первого тигра не было с ними. Он все еще скрывался в северных болотах. И когда ему сказали о том, что население джунглей видело подле пещеры, он ответил, «Я пойду к этому существу и сломаю ему шею». Целую ночь бежал он, направляясь к пещере. Деревья и лианы, помня приказания та, опускали свои ветви, и когда тигр пробегал мимо них, налагали на него знаки. Они проводили своими пальцами по его спине, бокам, по голове и морде. И там, где ветви касались тигра, на его желтой шкуре оставались черты или полосы. До сего дня его дети носят на себе эти отметины. Когда он подбежал к пещере, страх бесшерстый, протянул свою руку и сказал, что он — полосатый, приходящий ночью. Первый тигр испугался без шерства и с вернулся к болотам. Тут Маугли тихо засмеялся, опустив подбородок в воду. Он так громко выл, что та услышал его голос и сказал, «В чем твое горе?» А первый тигр поднял морду к недавно созданному небу, которое теперь так старо, и попросил. «Возврати мне мое могущество, о, та! Я посрамлен перед всеми джунглями! Я убежал от бесшерстного, и он дал мне постыдное название!» «Почему же?» — спросил та. «Потому что я запачкан грязью болот!» — ответил первый тигр. «Поплавай же и поваляйся во влажной траве. Если эта грязь, она смоется», — ответил та. Первый тигр поплавал, всё валялся и валялся в траве до тех пор, пока джунгли не замелькали перед его глазами. Тем не менее ни одна чёрточка не сошла с его шкуры и, посмотрев на него, та засмеялся. Тогда первый тигр сказал... «Что я сделал? Почему это случилось со мной?» Та ответил. «Ты убил оленя. Ты впустил в джунгли смерть. И вместе со смертью к нам пришел страх. Теперь народ джунглей боится друг друга, как ты боишься, безшерстного». Первый тигр сказал. «Никто не будет бояться меня». ведь я с самого начала знал всех зверей». Но та ответил: « «Иди и смотри сам». Первый тигр стал бегать взад и вперед, громко звал оленей, кабанов и дикобразов, и все население джунглей. Но все бежали от него, от своего бывшего судьи. Они боялись. Первый тигр вернулся обратно, Его гордость была сломлена. Он бился головой о землю и царапал ее всеми своими четырьмя лапами, говоря, «Вспомни, я был господином джунглей. Не забудь меня, о та! Пусть мои дети узнают, что я некогда жил без стыда или страха!» И сказал, «Я это сделаю, потому что мы с тобой вместе видели, как создавались джунгли». течение одной ночи в каждом году все для тебя будет, как раньше, чем погиб олень. Да будет так и для тебя, и для твоих детей. Если в эту ночь вы встретите Бешорстого, а его имя — Человек, вы не будете его бояться. Зато он почувствует к вам страх. Точно вы все еще судьи в джунглях и господа над всеми, «И над всем. В эту ночь имей сострадание к его страху, потому что ты сам познал, что значит страх». Первый тигр ответил «Этим я доволен». Но когда в следующий раз тигр пил, он увидел на своих лапах и боках чёрные полосы, вспомнил название данной ему бесшерстным и рассердился. Целый год жил он среди болот, ожидая, чтобы та исполнил свое обещание. Раз ночью, когда шакал Луны, вечерняя звезда, остановился над джунглями, первый тигр почувствовал, что наступила его ночь, и пошел к пещере, чтобы увидеть Бешорстого. Случилось так, как обещал та. Бешорстый упал перед тигром Ницц. а первый тигр ударил его и перебил ему шею, думая, что в мире есть только одно такое существо и что он убил страх. Вдруг, обнюхивая убитого, он услышал, что та идет из лесов севера, и голос первого слона, такой голос, какой мы слышим вот теперь, посреди сухих опаленных гор, Прокатились раскаты грома, но гром этот не принёс дождя. За ним явились только зарницы которые мигали над горными хребтами, и Хатти продолжал. «Вот такой голос!» — услышал тигр. И голос этот сказал. «Так вот твоё милосердие!» Первый тигр облизнул губы и ответил. «В чём дело? Я убил страх!» послышался ответ то о слепец и безумец ты снял путы с ног смерти и пока ты не умрешь она будет идти по твоему следу ты научил человека убивать первый тигр стоял как каменный подле своей добычи и ответил он теперь такой же каким была лень «Больше нет страха, и я снова буду судить народ джунглей!» Но та сказал: « «Народ джунглей никогда больше не придет к тебе. Никто из населения зарослей никогда больше не пересечет твоего пути, не ляжет спать близ тебя, не пойдет след за тобой, не вздумает щипать траву возле твоего логова». Только страх будет неотступно красться вслед за тобой и невидимыми для тебя ударами приказывать повиноваться ему. По его слову, почва будет разверзаться под твоими ногами, лианы обвивать твою шею, а стволы деревьев вырастать над тобой выше, чем ты можешь прыгнуть. Наконец, безшерстой снимет с тебя шкуру, чтобы завертывать в нее своих озябших детенышей. Ты не оказал ему милосердия, и он отплатит тебе тем же. Первый тигр был очень храбр, потому что его ночь еще не окончилась, и сказал, «Обещание та и есть обещание та, ведь он же не отнимет у меня этой ночи». И та ответил, «Одна ночь в году твоя, как я уже сказал. Но тебе придётся заплатить за это дорогой ценой. Ты научил человека убивать, а он способный ученик». Первый тигр произнёс, «Вот он у меня под ногами, и его спина сломана». «Возвести в джунглях, что я убил страх!» Но та засмеялся и сказал, «Ты убил одного из многих и должен сам сказать об этом в джунглях, потому что твоя ночь окончилась». Наступил день. Из пещеры вышел другой бесшерстый. На дороге увидел убитого, а над ним первого тигра — и взял заострённую палку. «Они бросают и теперь какую-то вещь, которая страшно колет», <сказал> — сказал Ики с шуршанием, шедший по берегу. Гонды находят мясо дикобраза очень вкусными и называют его хохоигу. Ики знал кое-что о злобном маленьком гонском топорике, который точно стрекоза пролетает над прогалиной. «Это была заострённая палка», вроде тех, которые люди ставят теперь в ловушках-ямах, — заметил хати, Бросив ее, человек попал в первого тигра и сильно ранил его в бок. Случилось, как сказал та. Первый тигр, завывая, стал бегать по джунглям, пока не вырвал из себя палку, и все звери узнали, что без шерстой в силах издали наносить удары, стали его бояться больше прежнего. Так первый тигр научил Бешорстово убивать. А вы знаете, сколько вреда это принесло нашему народу. Убивать с помощью петли, ям, скрытых ловушек, бросаемых палок, жгущих мух, вылетающих из белого дыма, Катя говорила о ружье, и красного цветка. который выгоняет нас в открытое пространство. Тем не менее, ровно одну ночь в году без шерстой, по обещанию, та, страшится тигра. И тигр ни разу не заставил человека меньше бояться его. Он убивает без шерстого там, где его встретит, вспоминая, как был посрамлен первый тигр. Все остальное время... Ночью ли, днем ли, страх расхаживает под джунглем. «Ау! Ау!» — сказали олени, думая о том, что это значит для них. «Только когда нас обнимает один великий страх, вот как теперь мы, жители джунглей, оставляем в стороне все наши мелкие страхи и собираемся вместе». «Человек боится тигра только одну ночь?» — спросил Маугли. «Только одну ночь», — подтвердил хати. «Но я, но мы, но все джунгли знают, что Шерхан убивает людей два или три раза в течение одной луны». «Именно. Но в таких случаях он нападает сзади и отворачивает голову в сторону. Он полон страха. Если бы человек взглянул на него, тигр убежал бы. Зато в свою единственную ночь он открыто входит в деревню, идет между двумя рядами домов, рассовывает голову в дверные проемы, а люди падают перед ним ниц. Он же выбирает любого и убивает. Убивает раз. Каждую свою ночь. А, сказал про себя Маугли, валяясь в воде. Теперь я понимаю, почему Шерхан попросил меня взглянуть на него. Из этого для него не вышло ничего хорошего. Он не мог выдержать моего взгляда. А я? Я, конечно, не упал к его ногам. Впрочем, ведь я же не человек. Я принадлежу свободному народу. М-м. <связывая> послышалось из глубины мягкого горла Багиры. «Тигр знает свою ночь?» «Не знает, пока шакал луны не выйдет из утреннего тумана. Иногда его ночь, единственная ночь тигра, приходится на середину сухого лета. Иногда наступает во время дождей. Если бы не первый тигр, этого никогда не было бы. и мы никогда бы не знали страха. Олени печально зафыркали. Недобрая улыбка искривила губы Багиры. — А люди знают эту историю? — спросила она. — Никто её не знает, кроме тигров и нас, слонов, детей та. — Эй вы, стоящие подли затонов, теперь вы слышали её? И я закончил. Ати опустил свой хобот в воду в знак того, что он не желает больше говорить. «Но... но... но...» — сказал Маугли, обращаясь к Балу. «Почему же первый тигр не продолжал есть траву, листья и деревья? Ведь он же только переломил шею оленя. Он не съел его, что заставило его полюбить горячее мясо». Деревья Ильяна заклеймили тигра «маленький брат», превратив его в то полосатое существо, которое мы видим теперь. Никогда больше не будет он есть их листьев и плодов. С этого дня тигр начал мстить оленям и другим травоядным, — заметил Балу. «Так значит, ты знал этот рассказ, а, Балу? Почему же я никогда не слышал его от тебя?» Потому что джунгли полны подобными историями Если я начну повторять их все, этому конца не будет Да брось ты мое ухо, не тормоши его, маленький брат